Глава 12 Танцы с террористами. Выйдя на палубу, где по нехитрой арифметике должен был оставаться еще один мздоимец, Мазур двинулся на нас судно. Логично искать оставшегося коровленного там. Логично. Пару раз за короткую дорогу Мазур напрягался, брал хеклер на изготовку. То пустое. Тихо, как в репе Буратино, лишь усыпляюще плещет волна на борт корабля. Уже не первый раз возникало у Мазура подозрение, что сопротивление боевики не ожидали. Это настораживало. Как бы ни были эти умники уверены в превосходстве своих сил, нельзя недооценивать и возможные контратаки противника. Все больше операции становилась похожей на фарс или на некий отвлекающий маневр. Поиски оказались бесплодными. Караульного на носу не обнаружилось. А вот прием уже был подготовлен. Ужель албанец сигнал передал? Нет, тогда меня целая делегация встречала. — Значит, случайка, — подумал Мазур, — это тот вздох, который потребовался новому встречному, чтобы взвести автомат под углом девяносто градусов. Молодчик появился как воплотившийся из утреннего тумана призрак. Впрочем, рано ставить оценку его профессионализму Брось, — скомандовал щусенок, — дал коротко и ясно без всяких там так кто такой что Стивен Сигал, да сопротив кого попер да мы тебя но главное орать, немедленно поднимать тревогу не стал тот что не просек с кем иметь дело а что перед ним склокоченные дедуля в замызганной боцманской робе да еще босиком ох не так не так должен выглядеть герой одиночка мазур перебеждать его не стал сделал вид что все целые Огромные голубые глаза на смуглом лице боевика были распахнуты, словно два василька. Это несколько снижало стоимость боевика в прескуранте Мазура. Боевик передернул затвор, набрал воздуха в легкие и открыл рот, явно для торжественного призыва к полной безговорочной капитуляции. Ну и сам напросился. Мазур открыл огонь, первым обезбредив упрямца дробящим выстрелом в колено. До да последнего он оттягивал неприятный момент, когда придется обнаружить себя. «Ну, что ж тут, пан!» Или пропал. На его стороне было то обстоятельство, что вся гоп колымщиков сосредоточилась на верхней палубе, в конференц-зале, а те, кто был поблизости, мазруже уже успокоил. Но стрельба даже из оружия с ПБС без сомнения привлекла внимание. «Тут к бабке не ходи!» Да и мазруж уловил дробь пока еще далеких шагов. Он метнулся влево. Навстречу выскочили две тени. Мазур нажал на спусковой крючок. Блин! Ответным, хоть и моментально захлебнувшимся огнем, зацепило его. Повезло. Вместо чтобы снести пол головы, пуля ширкнула по щеке и ушла в неизвестном направлении. Ангел-хранитель Мазура в течение как-нибудь пятнадцати минут отработал свое пяток лет вперед. То ли еще будет. Блин! — Это, называется, никаких силовых акций вам не предложат, — мелькнуло в голове. Он вдруг вспомнил о в гамбринусе. За долю секунды Мазур оказался в кают-компании или на местном олигархическом жаргоне обеденной зале. Аккомпанементом ему служил спешный поток его нового конвоя. Вслед за Мазуром в зал без приглашения валились очередные гоминиды. Один с Хеклером наперевес, другой — в белых кедах на копытах и с ТТ в руке. Неужели не хватило на всех приличных стволов, господа талибы или всякие вахобиты? Мазур успел шмыгнуть к алюминатору, по дороге не углядел, споткнулся, протянутый от розетки к сцене, ибо имелась такая, провод, упал на мягкий ковер, перевернулся на спину и изготовился к стрельбе, выставив ствол перед собой. Конвойные перераспределились. Инкубаторский, то бишь... Одетый, как все, отправился прочесывать смежные помещения, а сепаратист в кетах вовсе сгинул с глаз долой. Впрочем, напомнил он о себе самой галантной любезностью. Подкрался, подонок, из-за спины, дрожа черной бородой на темной роже. Мазур разом переменил позицию, готовясь к ближнему бою в партере, но плана пришлось резко менять. Между кулаками бородатого зазвенела натянутая струна, Да непростая, хирургическая, изобретенная удальцом Джигли. Такая струна с алмазным напылением может перепилить кость на раз, а уж горло перережет столь ювелирно, что мама не горюй. Еще продолжаешь крыть изобретателем матом, а голова твоя уж катится прочь. Пила вжикнула по стволу, которую Мазур поставил блок, сняла с него металлическую стружку, скользь сполоснула по руке, вырезав на коже четкий круг, как фрезерный станок. Мазур чуть было, не выворачивая собственные суставы, локтем засандалил гостю в чувствительное место под мышкой, а аккурат по большому нерву. Испытанный прием, потому и работает безотказно, хоть на пару секунд, вырубает оппонента. Оппонент действительно хлопнул глазами, грабли его зависли в половине дистанции до горла Мазура. А мазур извернулся, помня об инерции и вовремя. Товарищ промахнулся. И удар струны пришелся как раз по тому месту, где только что находились весьма ценные для Мазура части собственного организма.